Глава 69. Супруги Кросби и я испытывали странное ощущение быть первыми посетителями нового отеля. Мы первые занесли свои имена в книгу приезжих в Кассамон. Оба Кросби подошли к регистратуре раньше меня. Но Лоу Кросби был настолько поражен видом совершенно чистой книги и записи, что не мог заставить себя расписаться. Сначала он должен был это обдумать. «Распишитесь вы сперва!» — сказал он мне. И потом, не желая, чтобы я щел его суеверным, объявил, что хочет сфотографировать человека, который украшал мозаикой оштукатуренную стену холла. «Мозаика» — изображала... Мону Эймонс Монзана. Портрет достигал вышину футов двадцати. Человек, работавший над мозаикой, был молод и мускулист. Он сидел на верхней ступеньке переносной лестницы. На нем ничего не было, кроме парусиновых брюк. Он был белый человек. Сейчас художник делал из золотой стружки тонкие волосики на затылке над лебединой шеей моны. Кросби пошел фотографировать его. Вернулся, чтобы сообщить нам, что такого писанта он еще в жизни не встречал. Лицо у Кросби стало цвета томатного сока. Ему ни черта сказать невозможно. Все сразу поворачивает наизнанку. Тогда я подошел к художнику, постоял, посмотрел на его работу и сказал. «Я вам завидую. Так я и знал». — вздохнул он. — Знал, что стоит мне только выждать. И непременно явится кто-то и позавидует мне. Я себе все отвердил. Надо набраться терпения. И раньше или позже явится завистник. — Вы американец? — имею счастье. Он продолжал работать. А взглянуть на меня и посмотреть, что я за птица, ему было неинтересно. — А вы тоже хотите меня сфотографировать? Вы не возражаете? — Я думаю. Значит, существую. Значит, могу быть сфотографирован. — К несчастью, у меня нет с собой аппарата. Так пойдите за ним, черт подери. Разве не из тех людей, которые доверяют своей памяти? — Ну, это лицо на вашей мозаике. Я и так скоро не забуду. — Забудете, когда помрете. — — Я тоже забуду. Когда умру, я все забуду. И вам советую. — Она вам позировала? Или вы работаете по фотографии или еще как? — Я работаю еще как. — Что? — Я работаю еще как. Он постучал себя по виску. — Все тут, в моей достойной зависти в башке. — Вы ее знаете? — Имею счастье. Фрэнк Хоникер счастливец. Рэн Хоникер, кусок дерьма, а вы человек откровенный и к тому же богатый. Рад за вас. Хотите знать мнение опытного человека? Деньги не всегда дают людям счастье. Благодарю за информацию. Вы сняли с меня большую заботу. Ведь я как раз придумал себе заработок. Какой? Хотел писать». Я тоже как-то написал книгу. Как она называлась? Сан-Лоренцо. География, история, народное население.